Глава 10 Перед Повелецкой Никаких дозоров видно не было. Раступилось только, давая проехать и уважительно глядя на их дрязину, кучка бродяг, сидевшая метров за 30 от выхода на станцию. "А что здесь никто не живёт?" спросил Артём, стараясь, чтобы его голос звучал равнодушно. Ему совсем не хотелось остаться одному на заброшенной станции без оружия, еды и документов. На Павелецкой Воище Русаков удивлённо посмотрел на него. Конечно, живу. Но почему тогда застав нет у курсовал Артём? Так это ж повелецкая стрел Бонзай. Причём название станции он произнёс со значением, с послагам, кто же её тронет? Артём понял, что прав был тот древний мудрец, который, умирая, заявил, что знает только то, что ничего не знает. Все они говорили о неприкосновенности Павелецкой, как о чём-то, не требующем объяснений и понятном каждому. «Не знаешь, что ли?» – не поверил Банзан. «Погоди, сейчас сам всё увидишь». Павелецкая поразила воображение Артёма с первого взгляда. Потолки здесь были такими высокими, что факелы, торчащие в оббитых в стены кольцах,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 И хотя здесь были только традиционные серпы и молоты, в обрамлении этих арах полузабытые символы разрушенной империи смотрелись так же гордо и вызывающе, как когда-то. Бескончаемый ряд колонн, местами залитый подрагивающим кровавым светом факелов, тая в тьме неимоверно далеко, и не верилось, что там он обрывается. Оказалось, что просто свет пламени, лижущего такие же грациозные мраморные опоры, через сотни и тысячи шагов отсюда просто не может пробиться через густой, почти сезаевый мрак. Эта станция некогда была верна жилищем циклопа, и поэтому здесь всё было такое гигантское. Неужели никто не смеет посигать на неё только потому, что она так красива?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 и протянул артёму автомат, наверное, один из снятых с убитых солдаев. И вот ещё, в его руке лежал фонарь, которым освещал себе дорогу усатый фашист в чёрном мундире. Это всё трофейное, так что бери смело. Это твоё по праву. Мы бы остались здесь ещё, но задерживаться неждем. Кто знает, до куда фашистская гадина решится за нами гнаться. а за Павелецкую они точно не посмеют сунуться. Несмотря на новообретенную твердость и решимость, сердце у Артема неприятно потянуло, когда Бонзай сжал ему руку, желая удачи. Максим хлопнул дружески по плечу, а бородатый дядя Федор сунул ему недопитую бутыль своего зелень, не зная, чего бы еще подарил. Давай, парень, встретимся ещё. Живы будем, не помрём. Тоищ Русаков тряхнул ещё раз его руку, и его красивое мужественное лицо посерьёзнело. Товарищ Артём, на прощание я хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, верь в свою звезду. Как говорил товарищ Эрнесто Чегевара, астала Виктория всем про И во-вторых, и это самое главное, но по саранам все сильные бойцы в воздухе вверх сжатые в кулак правой руки и хором повторили заклинание: "Но по саранам". Артёму ничего не оставалось делать, как тоже сжать кулак и сказать в ответ так решительно и революционно, как только получилось: "Но по саранам". Хотя лично для него этот ритуал и был полный абракодабра. Но портить торжественный миг прощания глупыми вопросами ему не хотелось. Очевидно, он всё сделал правильно, потому что давай ещё Русаков взглянул на него горделиво и удовлетворённо, а потом торжественно отдал ему честь. Мотор затарахтел громче, и окутанное сизым облаком гари, провожаемое стайкой радостно вещащих детей дрезина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 В отличие от китай города, где к путникам проявляли оживлённый интерес, пытались накормить, что-то продать, затащить куда-то, здесь все казались погружёнными в свои дела. Для Артёма и мне было никакого дела. И его чувство одиночества, оттенённое вначале любопытством, стало прорезаться всё сильнее. Пытаясь отвлечься от нарастающей тоски, он снова начал вглядываться в окружающее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 Он так и не дошёл до противоположного края зала. Для начала он купил себе за 5 патронов миску рубленых жареных грибов и стакан гниловатой отдающей горечью воды, и с отвращением проглотил эту дрянь, сидя на перевёрнутом пластмассовом ящике, в каких раньше хранилась стеклотара. Потом дошёл до поезда, надеясь, что тут ему удастся передохнуть, потому что силы уже были на исходе, а тело всё ещё болело после допроса. Но состав был совсем другим, чем тот на Китай-городе. Вагоны оказались ободранными и совсем пустыми, кое-где обожжёнными и оплавленными. Мягкие кожаные диваны вырваны и куда-то унесены. Повсюду виднелись пятна въевшейся крови, по полу были рассыпаны пустые гильзы. Это место явно не было подходящим пристанищем, а больше напоминало крепость, выдержавшую не одну осаду. Пока он доизливо осматривал поезд, прошло совсем немного времени, но вернувшись на платформу станции, он не узнал. Прилавки опустели, гомон стих, и кроме нескольких бродяг, сбившихся в кучку недалеко от перехода, на платформе больше не было видно ни одной живой души. Стало заметно темнее. Потухли факелы с той стороны, где Артём вышел на станцию, горело только несколько в центре зала. Да ещё в далеке, в противоположном его конце, полыхал неяркий костёр. На часах было 8 часов вечера с небольшим. Что произошло? Артём поспешно, насколько позволяла боль в теле, зашагал вперёд. Переход был заперт с обеих сторон не просто обычными металлическими дверцами, а надёжными воротами, обитыми железом. На второй лестнице стояли точно такие же Но одна их половина была приоткрыта, и за ней виднелись добротные решётки, сваренные, как в казематах на Тверской, из толстой арматуры. За ними был установлен столик, освещённый слабой лампочкой, за которым сидел охранник в застиранной серо-синей форме. После 8 вход запрещён, отрезал он в ответ на просьбу пустить внутрь. Ворота открываются в 6:00 утра.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 Эти даже и сделать ничего не успеют. Вот как на Китай-городе случилось. Но подойдя ближе, Артем приметил и еще кое-что. Сзади, за костром, вспыхивал время от времени яркий белый луч, направленный вроде бы вверх, какой-то необычно короткий, словно отрезанный в самом начале, бьющий не в потолок, а исчезающий, вопреки всем законам физики, через несколько метров. Прожектор...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 Именно туда, беспокойно шныряя от стенки к стенке, будто пытаясь высмотреть кого-то в кромешной тьме. Но выхватывалось из неё только поросшее чем-то бурым остовы ламп, отсыревший потолок, с которого огромными кусками отваливалась штукатурка, а дальше дальше ничего не было видно. Всё сразу встало на свои места по какой-то причине. Здесь не было обычного металлического заслона, отрезавшего станцию от поверхности. Не здесь, не наверху. Станция сообщалась с внешним миром напрямую, и её жители находились под постоянной угрозой вторжения. Они дышали заражённым воздухом, пили заражённую воду. Вот почему, наверное, она была такой странной на вкус.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 не мог скрыть круглов животик. На груди у него висел бинокль, а рядом с ним свисток. Присаживаясь, он указал на Артёму на ближайший мишок. Они там, понимаешь, веселятся, оставили меня здесь одного прозебать. Дальше с тобой поболтаем. Кто это тебе так гласа форнул? Завязался разговор. Не можем, понимаешь, ничего маломаски приличного смастерить, -ครушон на рассказывал дежурный, указывая рукой на проём. Здесь не железяку, здесь бетоном бы надо. Железяку пробовали уже, да только бестол. Как осень, всё к чертям водой сносит. Причём сначала накапливается, а потом как прорывает. Было так пару раз, и много народу погибло. С тех пор мы уж так обходимся. Тут-то вот жизни здесь спокойной нет, как на других станциях. Постоянно ждём, что не ночь, что мразь какая-нибудь полти начинаю. Днём-то они не суются, то ли спят, то ли наоборот поверх ушастывают. А вот как стемнеет, хоть караул кричи. Но мы здесь приноровились, конечно, после 8:00 все в переход, там и живём. А здесь больше по хозяйственной части. Погоди-ка. Прервался он, щелкнул тумблером на пульте, и прожектор ярко вспыхнул. Разговор продолжился только после того, как белый луч облезал все три эскалатора, прошелся по потолку и стенам, и, наконец, успокоенно погас. Там наверху, вкнул пальцем в потолок дежурный, понизил голос, «Поглецкий вокзал», по крайней мере, когда-то стоял. Богом проклятое место.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 Видал, у нас там поезд отогнанный стоит на путях. До него добрались. Снизу им не открыли бы, там женщины, дети, если приезжие туда полезут, все, дело табак. Да мужики наши и сами это понимали, отступили к поезду, засели там и несколько тварей положили, но и сами. Осталось их в живых всего двое из десяти.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 У него был длинный ствол с распрубом на конце, прицел напоминал форму и паутину, а патроны вползали внутрь масляно блестевшей ленты. «Вон он, около десятой!» — нашарил лучом приезжего хриплый худой мужик, подсевший к Марку. «Да, бинокль!» «Лёха! Десятая, правый ряд!» «Есть! Всё, милый, приехали! Теперь сиди спокойно!» забрамтал полемёчек, наводя оружие на затаившуюся чёрную тень. Держу его. Громокнула оглушительная очередь. Десятая снизу лампа разлетелась вдребезги, и сверху что-то пронзительно заверещало. Кажись, на крыли определил свип. Ну-ка посвети ещё. Вон лежит. Готов зараза. На сверху ещё долго не меньше часа доносились тяжёлые почти человеческие стоны, от которых Артёмов становилось не по себе. Когда он предложил добить приезжего, чтобы тот не мучился, ему ответили: "Лучше взбегай добей. У нас тут пацан не тир, каждый патрон на счету".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 Курчатовский институт забраться, чтобы ядерный реактор рвануть и всем устроить нирван. Но пока никак не соберутся. Ну я тут вспомнил, чего со мной был 4 года назад, когда ещё на Совёловской жил. Я однажды по делам собрался на Белорусскую. Тогда у меня связи были на Новослободской, так что я прямо через Ганзу пошёл. Ну, прихожу на Белорусскую, быстро добрался, кого надо встретил. Мы с ним дельцы обделали, думаю, надо обмыть. Он мне говорит: "Ты мол осторожнее, здесь пьяные часто пропадают". Но я ему: "Да ладно, брось, такое дело нельзя оставить". В общем, банку мы с ним на двоих раздавили. Последнее, что помню, это как он на четвереньках ползает и кричит: "Я луноход 1". Просыпаюсь. Мать Божья!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 И вниз уходит глубоченный котлован, метров 20, по крайней мере, а то и все 30. На полу и на потолке звёзды нарисованы. Такие, знаете, одной линией, как дети рисуют. Ну, думаю, может, красный попал. Потом башкой повертел, не похоже. Меня к этому котловану подвели, а там верёвка вниз спускается. Говорят, лезь по верёвке. И колошом подталкивают. Я туда глянул, А там народу куча на дне, с ломами и лопатами, и яму эту углубляют. Землю наверх на лебедке вытаскивают, грузят в вагонетки и куда-то отвозят. Ну, делать нечего. Эти ребята с калашами бешеные какие-то. Все в татуировках с ног до головы. Я так подумал, уголовщина какая-то. На зону, наверное, попал.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 Наручники, падлы на деле. На ноги цепи какие-то. Вот и грузи. Но я всё никак понять не мог, чем они занимаются. Работёнка прямо, скажем, непростая. Я-то что, повёл на ршинными плечами. Там послабее были. Там кто на землю валился, бритей поднимали и волокли куда-то к лестнице. Потом я мимо проходил один раз. Смотрю,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 С тех пор уже 4 года прошло. Может, уже докопались? А где это? спросил пулемётчик. Не знаю, вот ей богу не знаю. Я выбрался оттуда как? Меня в вагонетку кинули, пока охрана не смотрела. Грунтом присыпали и долго я куда-то катился. Потом высыпались с высоты. Я сознание потерял, потом очнулся. Пополз, выполз на какие-то рельсы, ну и по ним вперёд. А они с другими скрещиваются. Я на этом перекрёстке и вырубился. Потом меня кто-то подобрал, и я очнулся на Дубровке только. Понял? А тот, кто меня подобрал, уже свалил, добрый человек. Вот и думай, где это. Они потом заговорили про то, что по слухам на площади Ильича и на Рижской какая-то эпидемия, и много народу пермёрло. Но Артём пропустил всё мимо ушей. Идея, что метро это преддверье ада, или может даже первый его круг, загипнотизировала его, и перед глазами встала безумная картина: сотни людей, копающихся как муравьи, роющих ручную бесконечный котлован, шахту в никуда, пока однажды лом одного из них не воткнётся в грунт странно легко и не провалится вниз. И тогда ад и метро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 то эти монстры распространяются по всей линии, так что роль ВДНХ вовсе не так исключительна, как ему представлялось раньше. Кто знает, сколько ещё таких станций в метро, каждая из которых прикрывает своё направление, сражаясь не за всеобщее спокойствие, а за собственную школу. Можно уходить назад, отступать к центру, подрывая за собой туннели. Вот тогда будет оставаться всё меньше жизненного пространства, пока до все оставшиеся в живых не соберутся на небольшом пятачке и там сами не перегрызут друг другу глотки. Но ведь если бы ДНХ ничего особенного собой не представляет, если есть и другие не закрывающиеся выходы на поверхность, значит, схватившийся Артём запретил себе думать дальше. Это была опасная мысль, и продолжать её было нельзя. Это просто голос слабости, ведающий слащавый, подсказывающий аргументы, чтобы не продолжать поход, перестать стремиться к цели. Слабости не удалось сломить Артёма лобовым ударом, и она пытается зайти с тыла, но нельзя ей поддаваться. Этот путь ведёт в тупик. Чтобы отвлечься, он снова прислушался к разговору. Сначала обсудили шансы какого-то пушка на какую-то победу. Потом хриплый начал рассказывать, что какие-то отмороженные напали на Китай-город, перестреляли кучу народа, но подоспевшая Калужская братва всё-таки одолела их, и головорезы отступили обратно к Таганской. Артём хотел было возразить, что вовсе не к Таганской, а к Третьяковской. Но тут вмешался ещё какой-то жилистый тип, лица которого было не разглядеть, и сказал, что Калужских вообще выбили из Китова города, и теперь его контролирует новая группировка, о которой раньше никто не слышал. Хриплый горячо заспорил с ним, а Артёма стало клонить в сон.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 Пойдём, я тебе переход покажу, куда тебя вчера не пустили. Паспорт есть? Арчём помотал головой. Но «Ну, ничего, как-нибудь уладим, пообещал Марк. И действительно, через пару минут они уже стояли в переходе, а охранник умиротворённо посвистывал, перекатывая в ладони два патрона. Переход был очень долгим, длиннее даже, чем станция. Вдоль одной стены шли брезентовые ширмы.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 к ней идут. Погодее сейчас рано ещё. Попозже начнётся. Вообще-то самое оно вечером, когда выход на станцию перекрывают и людям больше заняться нечем. Но может днём будет квалификационный забег. Нет, ты правда ничего не слышала об этом? Да у нас тут красиное бега, тотализатор. Мы его и подромом называем.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 Но ведь мне и ставить нечего, возразил Артём. Поставь себя в качестве пресмуги. Хочешь, я тебя поставлю. Глаза Марка азартно сверкнули. Выиграем получишь визу, проиграем Ха -ха, попадёшь туда всё равно. Там уж правда от тебя будет зависеть, как выкрутишься. Вариант. Вариант. Артёму этот план совсем не понравился.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 Это было несправедливо, потому что левый глаз уже начал открываться, хотя всё ещё чертовски болел, и порекомендовал провалить. Артём Брусел наконец бесплодные старания и начал искать самых тёмных и подозрительных личностей на станции, торговцев оружием, дурью, всех, кто мог оказаться контрабандистом. Но никто не брался провести Артёма на ганзу за его автоматы и фонарь, или же все требовали вперёд в обмен на обещание подумать. Наступил вечер, который Артём встретил в тихом отчаянии, сидя на полу в переходе и погрузившись в самоуничижение. К этому времени в переходе возникло оживление. Взрослые возвращались с работы, ужинали со своими семьями, дети голдели всю тиши, пока их не укладывали спать.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 Показалась небольшая процессия. Шествуя в сопровождении двух угрюмых телохранителей, нес свое грузное тело бритый наголо старик в очках и строгом черном костюме с настоящим галстуком, обладатель пышных, ухоженных усой. Один из охранников держал в руке обитую красным бархатом коробку с решетчатой стенкой, в которой металось что-то серое. Это, наверное, и был знаменитый пир. Телехранитель понёс коробку с крысами к старцовой черте, а усатый старик подошёл к судеве и дашаному застолику, похозяйски прогнал со стула его помощника, тяжело уселся на собой водившее место и завёл шумную беседу. Второй охранник встал рядом с спиной столика, широко раставив ноги и положив ладони на короткий чёрный автомат, висевший у него на груди. Не то, чтобы предлагать пари такому солидному человеку, но и просто приближаться к нему было боязно. И тут Артём увидел, как к этим почтенным людям запросто подходит неряшливо одетый Марк, почесывая давно немытую голову и начинает что-то втолковывать судье. С такого расстояния слышны были только интонации, но зато было хорошо видно, как усатый старик сначала возмущённо побогровел, Потом скорчил надменную гримасу и в конце концов недовольно кивнул и снял очки, принялся тщательно их протирать. Артём стал прибираться через столку с стартовой позиции, где стоял маг. Всё шито-крыто, радостно возвестил тот, потирая руки. Но вопрос, что конкретно он имеет в виду?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 «Есть своя крыса?» — осторожно осведомил Сарчеву. «Конечно», — заверил его Марк, — «просто зверь. Она этого пирата на куски порвёт. Знаешь, как она от меня сегодня убирала? Еле поймал, чуть не до Новокузнецких за ней гнался. А как её зовут?» «Как зовут?» «Действительно, как же её зовут?» «Ну, скажем, ракета», — предложил Марк. «Ракета! Грозно звучит?»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 Ничего, наступит день, и у меня будет своя, и у Шаната принесёт мне удачу. Но всё никак не решался, да это и не так просто, надо получить разрешение судьи, а это такая тягомотина. Я и подумал, что вся жизнь пройдёт, какой-нибудь приезд же меня сожрёт или сам помру, а своей собственной крысы так и не будет у меня. А потом ты мне попался, и я подумал: "Вот он, сейчас или никогда". Если ты и сейчас не рискнёшь, сказал я себе, значит, так и будешь всю оставшуюся жизнь ставить на чужих крыс. И решил, если уж играть, так по-крупному. Мне, конечно, хочется тебе помочь, но это не главное, всё уже извини. А хотелось вот так подойти к этому усатому крючю по низу колос Марк и заявить: "Ставлю лично против вашего пирата". Он так взбелинился, что заставил судью мою крысу вне очереди отыставать. «И ты знаешь, — прибавил он, чуть помолчав, — за такой момент стоит потом год чистить ножницы. Но ведь наша крыса точно проиграет». Артем услышал, как в его голосе звенит отчаяние. Марк посмотрел на него внимательным взглядом, потом улыбнулся и сказал. «А вдруг?» Строго глядев в собравшуюся публику, судья пригладил сидеющие волосы, Важно прокашлялся и начал зачитывать клички крыс, участвующих в забеге. Ракета шла на последнем месте, но Марк не обратил на это никакого внимания. Больше всех аплодисментов сорвал Пират, а в ракете хлопал только Артём, потому что у Марка были заняты руки, он держал кля. В этот момент Артём всё ещё надеялся на чудо, которое избавит его от бесславного конца.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 выгнал пира. На втором месте оказалась нечто неразборчивая, а пушок пришёл третьим. Артём бросил взгляд на судейский стол. Усатый старик, протирая той же тряпочкой, которой до этого чистил стёкла очков, вспотевший от волнения лысый череп обсуждал результаты с судьёй. Артём понадеялся уже, что про них забыли. Как старик вдруг хлопнул себя по лбу,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 С одной стороны, потолок здесь был низкий, и настоящих колонн не было совсем. Через равные промежутки в стене шли арки, и ширина арки была такой же, как ширина промежутка. Казалось, первая повялеска далась строителям легко, словно грунт там был мягче, и сквозь него просто было пробиваться. А тут попалась какая-то твёрдая, упрямая порода.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 Одним словом, это было не самое плохое место для принудительных работ. И, конечно, сразу было ясно, что это территория Гансы. Во-первых, здесь было необычайно чисто, уютно, и на потолке мягко светились в стеклянных колпаках большие лампы, а не одинокие лампочки, как на всех остальных станциях, которые ему приходилось видеть. В самом зале, который, правда, не был таким просторным, как на станции Бряннице, не стояло ни одной палатки. Но зато много было рабочих столов, на которых лежали горы замысловатых деталей. За ними сидели люди все их в спецовках. В воздухе висел приятный лёгкий запах машинного масла. Рабочий день здесь, наверное, заканчивался позже, чем на первой Повелецкой. На стенах висели знамёна Ганзы, коричневый круг на белом фоне, плакаты, призывавшие повысить производительность труда и выдержки из какого-то Асмита.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 Одна была превосходно сохранившимся солидным изданием в чёрной обложке, теснённой золотым надписью, на которой гласило: "Адам Смит. Богатство народа". Другая изрядно зачитанная книжка в порванной и заклеенной узкими бумажками полосками тонкой обложке, на которой жирными буквами значилось: "Дел Карнеди. Как перестать беспокоиться и начать жить". О Об бабуих авторах Артём ничего никогда не слышал, поэтому гораздо больше его занимал вопрос, не остатками ли этого самого бархата начальник станции обил клетку своей любимой крыс. Один путь был свободен, и по нему время от времени проезжали гружённые ящиками дрезины, в основном ручные, но при дымило раз и моторизованная задержалась на станции, прежде чем отправиться дальше. И Артём С благоговением разглядывал несколько секунд, пока его не увели, крепких бойцов в черной форме и черно-белых тельняшков, восседавших на них. На голове у каждого из них были приборы ночного видения, на груди висели странные короткие автоматы, а тела были надежно защищены тяжелыми бронежилетами. Их командир, поглаживая огромный темно-зеленый шлем, забрал им, лежавший у него на коленях,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 За ними делового вида люди, а на табличке, прикрученной на дверях, было выгравировано Центральный офис. Эта станция произвела на Артёма не взгладимое впечатление. Нет, она не поразила его, как первая Павелецкая. Здесь не было и следа того таинственного мрачноватого великолепия, напоминания выродившимся потомкам о минувшем сверхчеловеческом величии и мощи создателей метро. Но зато люди здесь жили так, словно и не кипело за пределами кольцевой линии, разлагающее безумие метро. Тут жизнь шла размеренно, благоустроена. После рабочего дня наступал заслуженный отдых. Молодёжь уходила не в иллюзорный мир дури, а на предприятие. Чем раньше начнёшь карьеру, тем дальше продвинешься.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 Выгребные ямы, горделиво увенчанные настоящими унитазными стульчаками, невыразимо грязные спецовки, обросшие чем-то жутким совковые лопаты, тачка с одним колесом, выделывающим дикие восьмерки, вагонетка, которую следовало нагружать и отгонять в ближайшую, уходящую в глубину штольня, и чудовищное, невообразимое зловоние, въедавшееся в одежду,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 Работе не не не было видно ни конца, ни Ни ни конца, края. Постоянно приходили новые посетители. Ни они, ни охранники стоявшие у у входа в в помещение и и конечном пункте их маршрута у штольни не скрывали отвращения к бедным работягам. Брезгливо сторонились, зажимая нос рукой или кто поделикатнее, набирая полную грудь воздуха, чтобы случайно не вдохнуть поблизости с Артёмом и Марком. На их лицах читалось такое омерзение,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 Всё, что осталось от дымящихся свиных отбивных, сочных тушёных грибов, пышных лепёшек, теперь испорченное и осквернённое. Черты лиц приходящих стирались. Они становились безликими механизмами по разрушению прекрасного и полезного, создающими взамен уродливое и никчёмное. Артём был озлоблен на них. и чувствовал к ним не меньшее отвращение, чем они к нему. Марк стоически терпел, и время от времени подбадривал Артёма высказываниями вроде ничего-ничего. Мне и раньше говорили, что в эмиграцию всегда поначалу трудно. И главное, ни в первый, ни во второй день возможности избежать не представилось. Охрана была бдительна, и хотя всего-то и надо было, что уйти в туннель, дальше что ему?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 Артём уже привык к мысли, что никто больше никогда не подойдёт к нему и не заговорит. И ему уготована теперь судьба изгоя, словно он перестал быть человеком и превратился в какое-то немыслимое уродливое существо, в котором люди видят не просто что-то гадкое и отталкивающее, но ещё и нечто неуловимо родственное. И это отпугивает и отвращает их ещё больше, как будто от него можно заразиться этим уродством, как будто он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 Внезапно его охватило ощущение собственной неуязвимости, дарованной падением. Покрытый вонючей жижей, он словно сделался невидимым. Это придало ему сил, и сознание стало постепенно зажигаться вновь. Ему удалось это. Неведомым образом вырвать из травму смысл, вопреки всему, ему удалось бежать с чёртовой станции, и никто, никто даже не преследует его. Это было странно, это было удивительно, но ему показалось, что если сейчас он хотя бы попробует осмыслить произошедшее, препарировать чудо холодным скальпелем Рацио, магия сразу же рассеется и в спину немедленно ударит луч прожектора с патрульной дрезиной. В конце туннеля показался свет. Он замедлил шаг и через минуту вступил к нему. на станции метро Добрынь. Пограничник удовлетворился немудрящим сантехником, вызвали и поскорее пропустил его мимо, разгоняя воздух вокруг себя ладонью и прижав вторую карту. Дальше надо было идти вперёд, уходить скорее с территории Ганзы, пока не опомнилась наконец охрана, пока не застучали за спиной окованные сапоги, не загремели предупредительные выстрелы в воздух, а потом «Скорее! Скорее!» И на кого не глядя, опустив глаза в пол и кожей, ощущая то омерзение, которое окружающие испытывают к нему, создавая вокруг себя вакуум, через какую бы толпу он ни пробирался, Артем шагал по граничному посту. Что говорит теперь? Опять вопрос, опять требование предъявить паспорт. Что ему отвечать? Его голова была опущена так низко, что подбородок упирался в грудь, и он совсем ничего не видел вокруг себя. Так что из всей станции ему запомнились только аккуратные тёмные гранитные плиты, которыми был выложен пол. Он шёл вперёд, замирая в ожидании того момента, когда услышит другой голос, приказывающий ему стоять на месте. Граница Ганзы была всё ближе. Сейчас, вот сейчас.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 Мне бы прямо мило Артём, боясь как бы не переиграть. Попрошайничать на территории Ганзы строго запрещено, сурово сообщил голос, и на этот раз он долетал уже с большего расстояния. Да чуть-чуть, у меня детки малые. Артём понял, наконец, куда надо давить, и оживился. Какие ещё детки? Совсем оборзел, расверепел невидимый пограничник. Попов, Ломака, ко мне. Выбросить эту мразь отсюда. Ни Попов, ни Ломака не желали морать об Артёма руки, поэтому его просто вытолкнули в спину стволами автоматов. Слет летела раздражённая брань старшего. Для Артёма она звучала как небесные флейты серпуховские. Ганза осталась позади. Он наконец осмотрелся, но то, что он читал в глазах окружавших его людей, заставило его опять уткнуться взглядом в пол. Здесь уже была не ганза. Он снова окунулся в грязный нищий бедлам, царивший во всём остальном метро. Но даже и для него Артём был слишком нерзен. Чудесная броня спавшая его по дороге делавшее его невидимым, заставлявшее людей отворачиваться от его лица и не замечать его, пропускать его через все заставы и посты, теперь опять превратилось в смердящую навозную коросту. Видимо, 12 уже пробило. Теперь, когда прошло первое лекавание, та чужая, словно взятая в займы сила, что заставляла его прямо идти через перегон от Повелецкой к Добрынинской, размы исчезла и оставила его наедине с самим собой, голодным, смертельно усталым, не имеющим за душой ничего, источающим непереносимое зловоние, всё ещё несущим следы побоев недельной давности. Ещё рядом с которым он присел к стене, решив, что теперь такой компании он больше может не шураться.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 Дом всё не кончался и не кончался, а идти становилось всё сложнее. Болели сбитые в кровь ноги, ныла спина, каждый новый шаг отзывался эхом боли по всему телу. Но пока куда была надежда, что выход совсем недалеко, может сразу за этим углом, Артём находил в себе силы, чтобы идти. А потом ему вдруг пришла в голову простая, но страшная мысль. А что если у туннеля нет выхода?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 Губы шептали что-то нечленораздельное, и проходящие мимо смотрели на него болезливо и неприязненно. А мыся не желала возвращаться. И тогда он медленно, осторожно, словно пытаясь за волосок вытянуть из болота завязшего, начал восстанавливать её из обрывков воспоминаний. И вот чудо: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 Почему он сам подошел ко мне, когда все вокруг стараются находиться как можно дальше от меня? «Я помогу тебе, брат мой», — продолжил Розовощокин. «Мы с братьями дадим тебе приют и вернем душевные силы твои». Артем только кинул, но собеседнику хватило и этого. «Так позволь мне отвезти тебя в сторожевую башню, о возлюбленный брат мой». пропел и цепко ухватил Артёма за руку, повёл за собой.